«Давай ненадолго вернемся на день раньше. В котором часу ты заступил на пост?» «В девять, как полагается. Колин сменил». «У вас есть журнал учета посетителей?» «Ну да, всех записываем, кроме жильцов. Журнал на стойке лежит». «Не помнишь, кто накануне приходил?» Уилсон заколебался. «Рано утром Джон Бристоу заходил к сестре, верно?» — подсказал Страйк. «Она еще приказала тебе его не впускать». «Это он сам тебе доложил», — Уилсон, казалось, вздохнул с некоторым облегчением. «Ну да, приказала. Но я его пожалел, веришь? Он должен был вернуть ей какой-то контракт. Беспокоился. Вот я его и пропустил». «А о других посетителях тебе ничего не известно?» — Ну, Лещинская уже находилась в доме. Уборщица. Это всегда к семи утра приходит. Лестницу драила, когда я на пост заступил. А потом только техник приходил, сигнализацию проверял. У нас каждый полгода проверка. Когда ж он появился? Где-то без двадцати десять, что ли. Техник был знакомый? Э, — Нет, новенький. Мальчишка совсем. К нам всякий раз другого присылают. «Миссис Бестиги и Лула были еще дома, так что я провел его на третий этаж, показал, где панель управления, и он взялся за дело. Я ему показываю, где щиток, где тревожные кнопки, а тут Лула выходит». «Хм, то есть ты своими глазами ее видел?» «Ну да, она мимо открытой двери прошла». «Поздоровалась?» «Нет». «Ты же говоришь, она всегда здоровалась». Видать, не заметила меня. Вроде торопилась. Ехала больную мать навестить. — Откуда ты это узнал, если она с тобой даже не заговорила? — Из судебного следствия, — четко сказал Уилсон. Проводил я, значит, техника наверх, показал, где что, и на пост вернулся. А когда миссис Бестиги ушла, впустил его к ним в квартиру, чтобы он и там систему проверил. В принципе, я ему был не нужен. ***Расположение щитков и тревожных кнопок во всех квартирах одинаковое. ***А где же был мистер Бестиги? ***Да он на работу чуть свет уехал. ***Каждый день в восемь утра отчаливает. ***Трое работяг в касках и желтых жилетах, в облепленных грязью сапогах вошли в кафе и направились к соседнему столику. ***Под мышкой у каждого была газета. «Сколько времени тебя не было на посту, когда ты сопровождал техника?» «В квартире на третьем этаже минут пять пробыл», — сказал Уилсон. «В двух других по одной минуте, не более». «Во сколько уехал техник?» «К полудню время шло. Точнее, не скажу». «А ты уверен, что он вышел из здания?» «Ну да». «Кто еще приходил?» Покупки какие-то из магазинов доставили, а вообще-то к концу недели поспокойней стало. То есть начало недели выдалось беспокойным? О да. Тут такая суматоха поднялась. Диби Мак должен был прилететь из Лос-Анджелеса. Люди из фирмы звукозаписи так и сновали туда-сюда. Квартиру номер два подготовить к его приезду, холодильник набить и все такое. ***А ты не помнишь, в тот день что именно из магазинов доставили? ***— Пакеты для Мака и для Лулы. ***И розы. ***Я помогал парню их наверх затащить. ***Букет вот в такой огромной вазе привезли. ***Уилсон широко развел свои большие руки, изображая размер вазы. ***— Мы розы эти на столик взгромоздили в прихожей квартиры номер два. ***Потом их полицейский своротил. Ты сказал, что ему нагорело. От кого? — Розы-то для Диби -Мака мистер Бестиги заказал. Как прознал, что вазу раскокали. Прям вызверился. Орал, как маньяк. Во сколько это было? — Еще полицейские тут оставались. Пытались жену его допросить. Мимо его окон только что пролетела женщина и разбилась насмерть. А он устроил скандал из-за испорченного букета? «Ну да», — Уилсон пожал плечами. «Он такой». «Диби Мак, его знакомый?» Уилсон снова пожал плечами. «Этот рэпер вообще заходил к себе в квартиру?» Охранник помотал головой. «Из-за всей этой заварухи он в отель поехал». «Сколько времени ты отсутствовал, когда помогал затаскивать розы в квартиру номер два?» — Ох, минут пять, самое большее десять. После этого с не отлучался. — Ты упомянул пакеты, доставленные для Макка и Лулы? — Ага, от какого-то. Рядом Лещинская была, я ее послал разнести их по квартирам. Для него одежду привезли, а для нее сумочки. — Ты можешь поручиться, что каждый, кто вошел в вестибюль, потом вышел? — Ну да. — сказал Уилсон. — Они все в журнал записаны. — Как часто меняется код входной двери? — После гибели Лулы мигом сменили, потому как половина лондонской полиции его знала, — сказал Уилсон. — А до этого, за три месяца, что Лула в этом доме жила, ни разу не меняли.